— Ты вела себя невежливо, — выговаривала бабушка, расчесывая волосы внучки перед сном. — Тебе не хватает мягкости и мудрости, которая так ценится в женщинах. Ты слишком похожа на своего отца. — Расскажи, как я оказалась здесь, — попросила Глафира, игнорируя замечание. Ты слышала это тысячу раз, — вздохнула Лидия. — Я сидела в саду у бассейна, когда кто-то постучал в ворота. Раб доложил, что со мной желает говорить стражник и называет имя Лисимаха. Я не видела сына уже давно и поспешила навстречу посланнику. «Как он выглядел?» — внезапно спросила девушка. Лидия задумалась. «Высокий, насколько я могу судить, ведь он был верхом на лошади, в плаще, закрывающем доспехи, с мечом на боку, красивый. Да, очень красивый, с черными волосами и аккуратной бородой. Как его звали?» «Не знаю», — развела руками Лидия. Когда он сообщил, что Лесимах погиб, меня словно ударили по голове чем-то тяжелым. Я перестала понимать речи и различать звуки. Удивительно, что не уронила тебя, пока не сла в дом. Вот странно, немного позже я успокоилась и попросила Сагена найти того всадника, чтобы поблагодарить его. «И что?» – нетерпеливо заерзала Глафира. «Он исчез», – покачала головой бабушка. «Такого человека нет, и никто никогда о нем не слышал. Скорее всего, он тоже состоял на тайной службе у царя». Девушка с любопытством подалась вперед. «Нужна какая-то особая примета? Татуировка? Шрам? Необычная форма носа? Что угодно!» «У него была серьга в левом ухе», — вспомнила Лидия. «То ли анг? Примечание девять. То ли змейка? А теперь ложись спать, моя дорогая!» Лидия поцеловала внучку в макушку, потушила светильник и тихо вышла из комнаты.